Третья глава Сергей несколько секунд смотрел в серьезное лицо друга, а потом быстро полез в нагрудный карман куртки медведя и достал ключи. Нажав на кнопку сигнализации, он отключил ее, открыл ворота и пропустил друга с девушкой и карата. «Медведь, что происходит?» Открывай дом, руку совсем не чувствую. Сергей быстро опередил его, практически запрыгнул на веранду и отворил дверь, пропуская друга и включая свет. Валера отнес девушку в гостиную и почти уронил на диван. Она так и не пришла в себя. — Серый, ты не представляешь, как я сейчас тебе рад. Валера скинул рюкзак и, морщась, стал стаскивать куртку. — Охренеть! Ты ранен! — Да, есть немного. Один козлорылый мудень напал со спины. Валера высвободил здоровую руку, а потом потянулся, чтобы аккуратно снять рукав с больной. Но боль пронзила всю правую сторону и с пальцев закапала кровь прямо на ковер. Дорианство. — Так, тормози. Давай я сниму и заодно посмотрю, что там у тебя. Медведь кивнул и отдал себя в опытные руки друга, ощущая, как пальцем возвращается чувствительность. — Порез глубокий. Надо обработать, не зашить. — Давай, только по-быстрому. Мне надо вернуться. — Может, тогда расскажешь все, пока я тебя штопаю? — Походу, я вляпался в какое-то дерьмо, а в какое еще не знаю. Валера кивнул головой на диван и лежащую на нем девушку. «Ты это, подожди со мной, осмотри ее». Они знатно ее поколотили. Валера вотнял руку и опустился в креслах, а Сергей присел рядом с женщиной и, проверив пульс, стал ощупывать руки и ноги на наличие ушибов и переломов. У нее коленная чашечка выбита, но вставить можно. Гематомы на руках, а так конечности целы. «Надо бы ее привести в себя и проверить ребра». Валера отрицательно покачал головой. «Позже. Давай зашивай, и я пошел, а ты ей займешься». Сергей прошел на кухню и через минуту вернулся с водой в миске, чистым полотенцем и аптечкой. «Рассказывай». Руки помыл хоть. «Очень смешно. Я жду». Валера поморщился, зная, что дальше будет еще больнее, и стал рассказывать, чтобы отвлечься от неприятного процесса. Был на охоте. Кстати, удачно с каратом погуляли. Только хряк ушел. Ну и ладно. Три тушки жирненьких зайцев лежат в рюкзаке. Сергей улыбнулся и кивнул. Вот мы уже возвращались, как в километре от дома услышали голоса. Пошли туда, а когда я увидел открывшуюся картину, то Серый реально офигел. Двое молодчиков пытались что-то у нее узнать. Валера кивнул на диван и скривился, когда друг сделал первый стежок. И я не выдержал, когда дело дошло до рукоприкладства. Кто-то из них тебя? Нет, с ними я быстро справился. Третий был, в вонючее, зашел со спины с ножом, еле увернулся. Карат его обезвредил. «Они живы?» Сергей заканчивал, затянул узел и стал заклеивать пластырем. «Живы. Двоих ранил в ногу и всех вырубив, надежно привязал к дереву. А ее принес сюда. Ты закончил?» Да. Валера внимательно осмотрел дело рук личного хирурга и довольно повел рукой. «Золотые у тебя руки!» — всегда это говорил. «Давай антибиотик вколю. Потом. Или я сам позже». Валера встал и стал натягивать обратно куртку, а Сергей, убирая инструменты обратно, с удивлением следил за ним. «Ты куда?» «Обратно. Надо что-то с этими делать». «Тормози! Давай полицию вызовем!» «Серый, ты на вид умный мужик, но сейчас вроде совсем не соображаешь. Я фиг знаю, кто они. Это раз. Не знаю, кто она. Это два. Да и стрелял в них из ружья. Как бы меня самого не повязали. Один не пойдешь, я с тобой». «Э, нет, Соловьев, чтобы мне потом твоя кнопка голову оторвала». А если не пойду, то она мне оторвет причин, что одного отпустил, да еще и раненого. Я иду с тобой, точка. Медведь серьезно посмотрел на друга и, видя его решимость, почесал затылок, а потом кивнул в согласии. А с ней что делать? Сергей посмотрел на девушку и улыбнулся пришедшей идее. — Оставим с ней карата. — Неплохо. «Дай мне свой обрез!» Валера пошел в свою комнату и, достав из сейфа обрез ружья, вернулся с ним в гостиную. «Идем. Только возьми на всякий случай аптечку. Как бы они там не поздыхали от потери крови». «Так и хотел». Валера подошел к дивану и с беспокойством посмотрел на спасенную девушку, которая все так же лежала без чувств. Он присел на корточки и дал себе ровно тридцать секунд, чтобы ее хорошенько рассмотреть. Но мало ли что может сейчас случиться. Темные, вроде каштанового цвета волосы, светлая кожа, губы. Тут Валера слегка подвис, остановив взгляд на нижней, которая была чуть мягче и пухлее верхней. Потом он посмотрел на тонкую шею и увидел тоненькую цепочку. Не удержавшись, Валера поддел пальцем цепочку и вытащил небольшой кулон с буквой «Т» и маленьким драгоценным камешком. Руки девушки, как и лицо, были практически полностью покрыты гематомами. Валера нахмурился. — Чего застыл? Пошли, время идет. На дворе ночь. Валера встряхнулся от голоса друга и, кинув последний взгляд на девушку, стал вставать. Про себя он гадал, сколько ей лет. Да, потопали. Медведь подошел к входной двери и свистнул пса. Тот через секунду появился на пороге. «Слушай меня внимательно». Валера нагнулся к мастифу и взял его морду в руки. К ним подошел Сергей и скрестил руки на груди, а брез висел за спиной. «Будешь дома возле этой дамочки». — Никого не впускай и никого не выпускай. Только не пугай ее. Карат попытался лизнуть хозяина, но Валера с улыбкой отвернулся. — Не балуй. Быстро. Всегда поражался, как он тебя понимает. Сергей погладил Карата и вышел вслед за другом, который на ключ закрыл дверь дома. — Оказывай дорогу. Я сразу за тобой. Валера кивнул и уверенным шагом направился к лесу, доставая из куртки прихваченный фонарь. «Идти-то всего ничего. А пока нес, казалось, что несколько километров». «Стареешь!» Сергей усмехнулся и хлопнул друга по правому плечу, отчего тот слегка поморщился. «Ты это... Давай полегче. Прости». Пока шли, Валера описывал местность и то, как связал этих братков. Друг слушал, кивал. — Машину видел? — Нет, но, ну, думаю, она неподалеку была. Валера махнул в сторону рукой, где пролегала поселковая дорога. — Есть догадки? Медведь почесал бороду. — Хрен знает. Но они явно что-то от нее хотели узнать, а потом убить. «Ублюдки!» «Значит, надо узнать у них». «Ха!» «Пытался. Ножичком своим одному царапину оставил. Но нас прервали. Они уже подходили к месту. Вокруг была кромешная тьма. Только ночная жизнь леса бурлила различными звуками. Валера навел свой фонарь на то дерево, к которому привязал бандитов». И каково было его удивление, когда там никого не оказалось. «Сука! Да как так?» Валера обошел место, внимательно осматривая остатки от разрезанной веревки и множество отпечатков мужских ботинок. «Бля! Я же на свой фирменный узел! По несколько раз!» Валера со всей силы пнул камень и еще смачнее выматерился. «Все, облегчало? «Немного. Пойдем к дороге, может, что найдем?» Они пошли по следам отпечатков ног и дороже крови. Видно было, что бандиты передвигались с трудом, и их явно было не трое. «Черт, был четвертый! Как я об этом не подумал!» Валера явно расстроился и бурчал себе под нос, как он мог так облажаться. «Медведь, угомонись! Ты не о том думал тогда?» «Ты прав. Либо старею, либо теряю хватку». Они вышли к дороге и увидели только следы от шин и несколько капель крови. «Да, плохо». «Знаю. Надо возвращаться». Медведь сплюнул на землю и развернулся в обратную сторону. Всю дорогу до дома они шли в полном молчании. Медведь думал о своем промахе, о Сергей о том, что делать дальше. — Я вот что подумал, — привлек внимание друг. — Давай отвезем девушку в больницу, и там я смогу ее хорошо осмотреть. Валера лишь отрицательно махнул головой. — Нет, — — Прости, но пока я не узнаю, во что ввязался, она останется здесь. — Не дури! — Ты сам сказал, что явных повреждений нет. — Сейчас придем, если не очнулась, тогда очухаем, и уже основательно осмотришь. — А потом и решим. Сергей немного сбавил шаг, понимая, что тон друга говорит о его решимости. А значит, зная медведя, смысла с ним спорить нет. Сергей провел рукой по волосам и для себя кивнул. Ладно, твоя взяла. Подойдя к своему дому, Валера уже хотел отключить сигнализацию и открыть ворота, когда с конца улицы замаячили фары машины. И он замер. Кто это? Не знаю. Пошли. Они отошли с большое дерева и встали за ним. Джип медленно ехал по дороге, притормаживая возле каждого двора, а потом двигался дальше. Подъехав к воротам дома медведя, Джип остановился, и из него вышел крупный мужик в черной коженке. Несколько раз дернул за ручку, а потом попытался запрыгнуть на забор и посмотреть во двор, но не смог дотянуться. — Тише, расслабься, сейчас уедут. — прошептал Сергей, видя, как подобрался Валера и вскинул ружье. — Посмотрим. Так же тихо прорычал он. Вскоре мужик сел в джип, и тот снова медленно тронулся с места и через минуту скрылся за поворотом вглубь поселка. — Ищут уже. — Тогда тем более надо уезжать. — Да хреном. Я свою не брошу. Они вышли из укрытия, Валера проделал все манипуляции, и они вошли во двор, а потом сразу и в дом. От картины, открывшиеся перед ними, оба остановились, как вкопанные. Карат сидел возле девушки, положив одну лапу ей на колени, а голову на лапу, практически мурча, как кошка от ласковых поглаживаний женской руки. Девушка сидела на диване, гладила пса и шептала ему что-то ласковое. Когда вошли мужчины, она замерла, так как пес оторвал свою голову и повернулся на вошедших.